возникающие во время работы. Чтобы точно поддерживать температуру тела, нужно иметь специальные приборы. А то может случиться беда. У примитивных организмов, которые еще не обзавелись термометрами, нередко происходят несчастные случаи. Теплолюбивые микроорганизмы, обитающие в кучах торфа, совершенно не умеют соблюдать правила пожарной безопасности. Нередко они выделяют чрезмерно много тепла и так накрывают торф, что происходит его самовозгорание. Их собратья, поселяющиеся во влажных трюмах судов, на кипах хлопка льна или пеньки, такие же ротозеи, как и торфяные теплолюбы. Если их разведется слишком много, в море может возникнуть пожар. У теплокровных животных за температурой крови а значит, из-за температуры тела, внимательно следит тепловой центр мозга и терморецепторы кожи. Природа редко бросает на полпути интересные находки. Тепловая рецепция у некоторых животных получила такое развитие, что стало важнейшим приспособлением для изыскания пищевых объектов. Особенно виртуозно пользуется терморецепции холоднокровные животные. Им это легче, чем теплокровным, у которых высокая температура тела маскирует и мешает улавливать слабые тепловые воздействия, идущие издалека. Чувствительные терморецепторы есть у многих насекомых, пчел, комаров, клопов, сверчков, клещей, а также у гадюк, удавов, гремучих змей и у других рептилий. У насекомых они чаще располагаются в антеннах для восприятия температурных сигналов, идущих издалека, или в лапках для определения температуры почвы. Благодаря тому, что антенн две, насекомые могут очень точно определять источник тепла. Получив тепловой сигнал о присутствии жертвы, комар будет до тех пор изменять положение тела, пока обе крохотные, Трехмиллиметровые антенны не станут получать одинаковое количество тепла. на цель очень точная и чувствительная. Инженеры-конструкторы ракет-перехватчиков, самонаводящихся на теплые объекты, ракеты или работающие моторы самолетов пока не могут соперничать с насекомыми в чувствительности своих приборов. Крупные кровососущие клопы легко обнаруживают источник тепла даже с помощью одной антенны. Повертев ею в разные стороны, клоп без труда замечает, что когда она вытянута, например, вправо, то нагревается быстрее, так как там оказывается ближе к источнику тепла и уверенно ползет вправо. Температура кожи у различных людей далеко не одинакова, поэтому одни из нас, Больше привлекают кровососущих насекомых, другие меньше. Кому приходилось прогуливаться вблизи водоемов теплыми комаринами вечерами, когда тучи ненасытных кровопийц не дают и шагу шагнуть, вероятно, не раз случалось удивляться стойкости рыболов-любителей, способных простоять на берегу всю ночь. А дело не только в стойкости. Кожа человека, разгоряченного ходьбой и интенсивной борьбой с комарами, значительно теплее, чем у спокойно стоящего на берегу человека, и привлекает комаров значительно больше. Поэтому-то рыболовов комары едят значительно меньше, чем прогуливающихся. У рептилий парные органы для восприятия тепла располагаются на морде, немного ниже глаз. иногда на нижней губе. Устройство их несложно. В глубине ямки находится тонюсенькая мембрана всего в 15 микрон толщиной со множеством свободных нервных окончаний, а под мембраной воздушная полость, которая препятствует потерям и без того ничтожного количества тепла на нагревание окружающих тканей. Мембрана может улавливать изменения температуры в две градуса, которые создаются при расходе всего пяти миллиардных калорий в секунду.